Глава 21. Анна. Машина у дознавателя была больше новее и неприметнее, чем у Мартыша. Как он этого достиг, я затрудняюсь ответить. Долго разглядывать маготехнику мне не дали. Любезно распахнули переднюю и заднюю дверцу и сделали приглашающий жест. Мне, естественно, гораздо больше хотелось ехать с мальчиками и по пути обсудить много чего обсудить. Вот ведь досада, вчера мы были такие вымотанные, что на секс у нас времени и сил хватило, а на поговорить уже не осталось. Бросив откровенно сожалеющий взгляд на машину, в которую садились парни, улыбнулись им и со вздохом уселись куда запихнули. Крывожатно прищурившись на водителя, я мысленно представила, как втыкаю этому чёртовому мозголому скальпель в основании черепа. За всё хорошее особенно за то, что чуть не убила Адриана. Но всё происходящее было пока вне моего контроля. Я вообще мало понимала, что происходит, поэтому свои агрессивные эмоции сочла нужным законсервировать на будущее. Тем более, когда рядом со мной сидит профессиональный мозгочтец. Кстати, леди, ваши молодые люди просветили вас, что учитывая мощность магической силы, заключённой под вашим коконом, в момент, когда он с вас слетит, могу так казаться пострадавшие. И вы в первую очередь, как я понял, вы уже раз так пострадали. Не помните, кстати, что с вами происходило в это время? Нет, не помню. Формально это вообще было не со мной, а с моим прошлым воплощением. Вы всё равно в курсе, так что скрывать нет смысла. Я пожала плечами и отвлеклась от мелькающего за окном пейзажа. А насчёт кокона у меня есть сомнения. Вы же видели, что он несплошной, и при желании я могу из него <смех> щупальцы высовывать. Думаю, что внутренние напряжения уже далеко не такое, как было. Да, сколько нам вам уже пора просто попрощаться, или разнести его почти полностью, оставив только верхнюю часть как шлем? Усмехнулся мозгашмык. Похоже, это он так пошутил. Не хотите рассказать мне про свой мир? Я так понял, что в нём нет магии. Мне было бы интересно узнать, что вы используете вместо неё. А так можно? С коконом, удивилась я, машинально переключая зрение, рассматривая кокон изнутри и временно игнорируя вторую часть высказывания своего соседа по мобилю. Хм, если вот тут подпилить, а вот тут подрезать, можно потерять нижнюю часть, пожалуй. Можно, рассмеялся мужчина. Правда, никто так до вас не делал, насколько я знаю. Однако подобные шлемы детям помогают создавать их родители, пока дети сами не научатся. А ещё для этого используются артефакты. Я подняла голову и с интересом посмотрела на водителя. Ха. А у него тоже есть шлем, и мощный такой. Будем меняться. Я вам про мир, а вы мне расскажете, где пилить и куда лепить, чтобы получилась такая шапочка. Как у меня? Ну вот чего опять ржать-то? Нет, я понимаю, что в этом мире похожем на младенца даже мозгам, но А впрочем, убудет от меня, что ли? За того на начальство настроение какое хорошее, глядишь, и объяснит. Ха, точно. Это вам долго лепить придётся. Пока оставьте то, что есть, но остальной кокон скиньте, он вас столько ограничивает. Единственное, оставьте небольшой запас, скажем, до плеч. Я покажу вам, как его подогнуть, чтобы ваши мысли не просачивались и не смущали молодых людей. Не стесняйтесь, экспериментируйте. У меня в машине даже пиромантии спокойно заниматься можно. Чем? удивилась я. А! -а, -а поняла. А я-то подумала, что вы предлагаете погадать мне по руке. Следующий час мы провели весьма продуктивно. Я пилила кокон, мисар шиз редко подсказывал, где ещё колупнуть. Но в основном мы с ним беседовали о том, что такое хиромантия, какие ещё бывают гадания в моём мире, действительно ли это сплошное шарлатанство, возможно, с примесью психологии и нейролингвистического программирования. Последнее, кстати, мужика очень даже заинтересовало, и мы с разбегу провели сравнительный анализ местных мошенников и цыганской магии из моего мира. Вот ведь досада. Такой интересный чувак, и этот Вражена надсмотрщицкая. Прямо обидно, но при этом надуться и сидеть молча, сверля его злобным взглядом, было настолько глупо и по-детски. И вообще, от того, что я разговаривала с ним, моё насторожённое недоверчивое отношение не изменилось, но я узнала много нового и о мире, и о нём самом, а это, как ни крути, может оказаться полезным. Мы и про физику поговорили. Хотя вот, как растут, я сразу предупредила, что ни разу не Эйнштейн. и про химию. Здесь как раз наоборот. Месарж сам меня остановил, когда я слишком углубилась в дебри органической прелести и углеродистых соединений. Где-то между химией и теорией относительности мы пообедали. Марташ и Адриан, выбравшись из своего мобиля возле маленькой дорожной закусочной, первым делом, похоже, провели инвентаризацию. Не откусил ли злодей по дороге особо ценный кусочек. Убедились, что комплект полон. И слегка задачались, а потом и восхитились оставшейся от кокона крышкой. А тебе идёт эта ментальная шапочка бестолыч, только я бы ещё вот тут и тут подправил. Ну и подправил, когда это Адриан стеснялся. А ещё я почувствовала особенно ласковое касание, такое лёгкое, как ветерок по спине. Погладил, то ли подбодрил, то ли посочувствовал. Марта же волновали другие проблемы. рванула. Как ты себя чувствуешь? Всё нормально? И он неодобрительно покосился на невозмутимо ожидающего нас возле входа в закусочную Мисарша. "Нет", сама опелила, похвастлась я, успокаивающе коснувшись руки блондина и улыбнувшись. "Адриан, этот фейерверк, искры, звёзды в глазах, а Марташ тепло очага, покой и уверенность". Эх, почему я не попала в мир мужских гаремов. За обедом интриганский провокатор снова втянул меня в спор, и я, слегка разгорячившись, принялась доказывать, что теории относительности действуют во всех мирах одинаково, а законы той же химии ничуть не противоречат всей их магии. Мисарж загадочно щёрился, едва заметно ухмылялся и подначивал, а парни, по-моему, сначала слегка зависли, потом прислушались. Адриан, как обычно хмыкая и фыркая, зацепился за спектральный химический анализ, заявил, что это моя химия, тысячу лет как известная зельеварам и артефакторам, но по сути нуть нудное, хотя он в ней немного разбирается. Разбирался, а про нудную нуть какетничил, по-моему, потому что быстро увлёкся, и Марташу влёкся. Но он больше интересовался законами физики и механики. К тому моменту, как мы доели десерт, Увлёкся и вступил в азартный спор даже лорд Мисарж. А брюнет даже комплимент сделал, да такой, что я по неволе возгордилась. Бестолыч, у меня странное чувство, что ты почти такая же умная, как я. Вот даже его лёгкий поцелуй в висок меня не так умаслил, как это признание. Короче, никто не ожидал, что мы так мило подискутируем. И когда пришла пора рассаживаться по машинам, все вдруг вспомнили, кто мы и где мы, и немного смутились. Все, кроме Адриана, который подобрался сзади, чуть приобнял меня за талию и прошептал на ухо: "Ты там поосторожнее с этим прихвостним императора". После чего поцеловал меня в шею и быстро отошел к своей машине, искоса бросив взгляд на миссарша. Прихвостень императора снова галантно открыл мне дверцу, а на косые взгляды нашего домашнего некроманта даже бровью не повел. Когда же мы отъехали от закусочной где-то на километр, И мне опять надоело смотреть в окно. Ну, дорога и дорога, деревья, поля, деревеньки какие-то вдалеке, спокойно поинтересовался. Мне кажется, мы уже достаточно близко знакомы, чтобы отбросить некую официальность. Как вы считаете, леди Джолаш? Кто? В первую секунду я не поняла, о ком он вообще, что за леди Джолаш такая, а потом засмеялась. И мисаршу улыбнулся в зеркало заднего вида. Не привыкли ещё. Какое из ваших имён вам нравится больше? Агнес, Аран, Анна. Меня зовут Анна. Что ж, надо будет это официально узаконить. Красивое имя. А меня Эрвин, лорд Эрвин. Очень приятно, лорд Эрвин. Я церемонно кивнула и не сдержала лёгкой хулиганинки. У вас тоже очень красивое имя. Он рассмеялся, и я подумала: вот ведь Уже и забываю, что это не просто симпатичный мужик, а злодейюка Вражеская. Не похож он на надсмотрщика. На обаятельную сволочь похож, а на подлую скотину нет. И морщинки у глаз такие смешливые, весёлые. В нашем мире я сказала бы, что ему лет за 35, хотя опять же в глазах порой черти пляшут, ну, совершенно пацанячьи. Да моей жене очень нравилось Неожиданно признался Эрвин с лёгким налётом грусти. Неудивительно. Вы сказали, нравилось. Вы расстались? Вот не люблю такие расспросы. А с другой стороны, как ещё с человеком-то знакомиться, особенно когда он тебе интересен и сам первый об этом заговорил. Она меня бросила, почти безмятежно констатировал лорд, а потом вздохнул и пояснил. Несмотря на высокий уровень мастерства наших целителей, Иногда люди умирают гораздо раньше отведённого им срока. Вот и моя жена умерла совсем молодой, даже до 200 лет не дожила. Примите мои соболезнования. А что ещё сказать-то? Ну, однако, сколько же ему самому, если молодая жена рано умерла, в 200 лет. Я уже свыкся с её отсутствием, хмыкнул лорд в ответ и продолжил, явно вкладывая в свои слова некий скрытый подтекст. даже стал задумываться о новом браке я чуть не поперхнулась воздухом такой странный взгляд он на меня бросил даже в зеркале заднего вида было впечатляюще а уже через секунду я подумала померищилась что ли эрвин резко сменил тему и вернулся к загадкам не магического мира с таким энтузиазмом словно и не помышлял ни о чём ином а я чего я ничего Про то, как заканчивала университет и училась в аспирантуре, рассказывать гораздо безопаснее, чем разгадывать, чего он там себе про новый брак надумал. Нет, ну это же не намёк был. Но даже отвлекаясь на интересную беседу, к вечеру я устала, как будто на мне мешки возили. И когда мы наконец, миновав нескончаемые километры горных дорог, в сумерках остановились возле очередной околицы, я выползла из машины с огромным облегчением. Ох, мамочки, вся анатомия слежалась и отсиделась. Странно, судя по указаниям навигатора, мы пересекли границу. Лорд Тервин приподнял бровь и потыкал пальцем в свой менталфон. Но эта деревенька всегда была на нашей территории. Ух-ху. Мягко ответили ему с неба, и прямо у него над головой мелькнула большая крылатая тень. Сова плавно, как пушинка, опустилась на крышу мобиля. Только когти шкрябнули по металлу, разрушая всю иллюзию бестелестности. У-ху!